Мороз становился все сильнее, мысли Иосифа все горше. Мороз и горькие мысли язвили, жгли и опустошали его до дна. Когда Регин наконец встал, Иосифу казалось, что теперь ему придется волочить каждую свою косточку отдельно. Регин все еще молчал. Иосиф плелся за ним, как пес. Он чувствовал свое ничтожество, ему казалось, что Регин презирает его. Да и сам он презирал себя, как еще ни разу в жизни. И когда они вернулись к экипажу, Ирегин своим обычным жирным голосом пригласил его сесть рядом с ним, Иосиф отказался и пошел обратно длинной пыльной дорогой один, с горечью, с мукой. На другой день Регин пригласил его к себе. Издатель был, как обычно, грубовато обходителен, «Вы давно ничего не писали», — сказал он. «Я слышал от императора, что вы задумали книгу о войне в Иудее». «Вот мое предложение, Иосиф Флавий, отдайте эту книгу мне». Иосиф выпрямился. То, что сказал Регин, являлось обычной формой издательского предложения, и как ни противен был ему этот человек, Иосиф все же ценил его мнение и гордился подобным предложением. «Счастье!» Оставалось с ним. Бог оставался с ним. Всех сердил он, Иоханана Бензакая, императора, Клавдия Регина. Но когда доходило до дела, оказывалось, что все они верят в него и готовы ему содействовать. «Я напишу эту книгу», — сказал он. «Благодарю вас». «Деньги в вашем распоряжении», — отозвался жирным и несколько раздраженным голосом Клавдий Регин. Дерион, убедившись в том, что Иосиф намерен выполнить ее условия, стала со своей стороны настаивать на решение выйти за него замуж, каким бы смешным и нелепым этот брак ни казался. С непоколебимой энергией принялась она за необходимые приготовления. Прежде всего, и это было самое трудное, сообщила она о своем решении отцу. Она сказала о нем довольно небрежным, глуповатым тоном, словно сама над собой смеялась. Какую-то четверть секунды художник Фабул не мог понять, что она говорит. Потом понял. На его строгом лице до жути округлились глаза, но он продолжал сидеть и так сжал рот, что губы казались ниткой. Дорион знала его. Она знала, что он не будет ни брониться, ни проклинать ее но она ждала от него какого-нибудь жесткого, насмешливого замечания. А он вот сидит перед ней молча, с поджатым ртом, и это показывало, что дело обстоит хуже, чем она предполагала. Она вышла из дома очень быстро, точно спасаясь бегством, схватила только кошку и мутфру, направилась к Иосифу. Безмолвно и высокомерно подчинилась она всем формальностям брака и перехода в другое вероисповедание. Ограничилась тем, что, когда требовалось, произносила своим звонким детским голосом «да» и «нет». Император, видно, был не прочь отпраздновать свадьбу своего еврея с египтянкой так же торжественно, как некогда брак с Марой. Тит тоже с удовольствием устроил бы ему пышную свадьбу. Но Иосиф отказался. Бесшумно и незаметно уединились они в маленьком хорошеньком домике в Канопе, предоставленном им Титом, На время его пребывания в Александрии они поднялись в верхний этаж. Он был устроен наподобие палатки, и в этой палатке они и лежали, когда в первый раз легли вместе. Иосиф отчетливо ощущал, что лежа с этой женщиной совершает грех, не сочетайся с ними. Но грех был легок и сладостен. Кожа Дарион благоухала, как сандаловое дерево. Ее дыхание было, как... Галилейский воздух весной. Однако Иосиф почему-то вдруг забыл, как ее зовут. Он лежал, закрыв глаза, и все не мог вспомнить. С трудом приподнял он веки. Она лежала рядом, длинная, стройная, желто-смуглая, и сквозь опущенные ресницы светились ее глаза цвета морской воды».